Глава 14. Инга Веселова. Меня опять посетил странный сон. Я парила в воздухе, махая огромными белыми крыльями. Летела все выше и выше, поднимаясь к небу. И чуть не врезалась в прозрачный купол. Невдалеке находилась белая гора. На ее вершине что-то светилось. Я полетела посмотреть, что там, подлетая... На пути возник увиденный в прошлом сне мужчина-ангел. Он остановил меня движением руки. Я застыла в полете. «Инга», — обратился он ко мне, — «ты должна остановить своих истинных». «Кто ты? Откуда меня знаешь?» «Прочти пророчество», — не ответив, сказал ангел. «Только ты сможешь остановить войну. Лишь тебе» подвластно все изменить. Какое пророчество? Что изменить? Скоро. Ты все поймешь. Он приложил ладонь к моему лбу и легонько толкнул. Меня закрутило, как в водовороте, и кинуло вниз. Крылья пропали. Ужас объял меня. Я закричала и проснулась. Рядом находился Даркан. Он нежно гладил меня по волосам. В другой руке оборотень держал книгу. «Приснился кошмар?» – спросил он. Я кивнула. Даркан нежно поцеловал меня. «Что это?» – произнесла я, указывая на манускрипт. «Это книга ангелов. В ней описано, что было и что будет. В том мире, откуда я, такая книга называется Библия. Зачем она тебе? Я стараюсь понять, как снять проклятие с наших земель. Прочти мне. Вдруг я пойму». — Сейчас нет на это времени. Нас ждет война. — Но этого нельзя допустить! — воскликнула я, вспомнив наказ ангела из сна. — Ангел из сна повелел остановить вас! — Что за ангел? — удивился Даркан. — Он мне снится. Говорит, что я должна не допустить бойни. — Как такой нежный цветочек сможет остановить войско эльфов? — улыбнулся Альфа. — Держи книгу. Вы с мамой спуститесь в погреб до окончания военных действий. Я попробовала протестовать, но Даркан не прислушался. Он сучил мне книгу и велел собираться. Я побежала в ванную умываться. Стоя у зеркала, я расчесывалась. В то время, пока я находилась в арвии, волосы выросли в два раза и уже покрывали бедра. Их цвет стал белоснежным. Я стала прекрасней. Это радовало. Мне не хотелось погибать в бесполезной войне. Но как я смогу остановить ее? У меня даже нет ни капли магии. Я попробовала призвать огонь кончиком пальцев, как читала фэнтези. Горячая волна пробежала по телу и заколола в ладонях. Не вспыхнуло даже малюсенького огонька. Но что-то явно происходило. Мои руки еле-еле светились. Все же какая-то магия начала появляться. Только какая? Я посмотрела на себя в зеркало и заметила, что и глаза тоже светятся. В синей глубине мерцали серебряные звездочки. Безумно зачесалась спина. Закинув руку, я нащупала еле заметные полосы под лопатками. Рассмотрев спину, повернувшись к зеркалу, я обнаружила две светлые полоски. Зуд шел именно оттуда. В дверь ванной постучались. «Инга, это Мартинка!» Я услышала голос мамы Даркана. «Поторопись! Завтрак остывает! Надо быстро поесть и собираться в погреб, как велел сын!» «Уже выхожу!» – крикнула я и, накинув халат, вышла. Мартинка помогла одеться в принесенную ей одежду, черные лосины и длинную синюю тунику. Оборотницы ходили в такой одежде, а не в громоздких платьях, как эльфийки, и такое мне нравилось больше. За столом нас уже ждали Даркан и его отец. Мы быстро поели. Приготовленная Мартинкой вкусная каша и блинчики напомнили бабушкину стряпню. Даже стало тепло на душе. В комнату вошел ракан и еще один оборотень оба в боевом облачении. Командир, сказал ракан, мы готовы к бою. Армия расположилась, где было велено. Разведчики сообщили, что войско Энриэле движется к границе. Через несколько часов они нападут. Пожелайте нам удачи! Даркан встал из-за стола. Мы также поднялись со стульев, Альфа подошел ко мне, обнял и поцеловал в губы. Спрячься и дождись меня, произнес он. Может, я пойду с вами и постараюсь отговорить, Энриэля. Я не отдам тебя, твое место здесь. Оставь эти вопросы решать мужчинам, резко произнес он, но тут же нежно добавил: Не переживай, мы победим. Я вернусь и мы поженимся. Я хотела сказать, что ни смерть оборотни, ни смерть эльфов мне не нужна, но Даркан не слушал. Он покинул с друзьями дом. Мы постарались собрать все необходимое и спуститься в погреб. Я прихватила с собой книгу ангелов, решив прочитать ее. Оказалось, перенос в этот мир позволил мне легко понимать не только язык всех раз арвии, но и письменность. Приступив к изучению книги, Я сразу прочла пророчество. Проклятье снять возможность есть. Решив задачу, ты ответ получишь. Вначале два, убрав вражду, сложаться с единицей. Затем уж три, идите на восток. На стыке черного упретесь в белизну. Пять уровней, по ней любовь пройти поможет. Достигнув пика, вы исток найдете. Его — Тройная связь разбудет, и новый путь начнется жизни. Мне ничего не приходило в голову, да еще безумно чесалась спина. Сердце щемило от страха из за Даркана, и за Энриэля. Я ощутила тоску по Эльфу. Мне его очень не хватало. Я не представляла, как сделать выбор. В душе находились оба. Постепенно я задремала, и тут же появился ангел, Он грозно смотрел на меня. «Останови бойню! Пришла пора открыть завесу правды!» «Чем я могу помочь?» «Инга, смотри мне в глаза!» Приказал ангел. «Запоминай!» Я послушалась и заглянула в его глаза цвета индиго. Мое сознание заполнили картинки. Черная земля, белая скала. У подножья стоят трое. Я, Энриэль и Даркан. Наши руки соединены. — Это первый ответ, — услышала я голос ангела. — Лети скорее к своим истинным. Все потемнело, и я проснулась. — Бред сумасшедшего, — произнесла я тихо. — Ты что-то сказала? — спросила Мартинка. Она сидела в кресле и вязала. — Это я о своем, мама, — нежно произнесла я. Мартинка улыбнулась и, отложив вязание, встала. «Наверное, это твой животик», – улыбнулась женщина. «Ему пора кушать. Наверху день, время обеда». Мартинка разложила на маленьком переносном столике ветчину, сыр и нарезанный крупными ломтями домашний хлеб. Затем поставила блюдо с отварной картошкой, вареными яйцами и соленьями. В кувшине плескался вкусный ягодный компот. «Кушай, дочка, пока есть возможность», – сказала она. «Кто знает, что нас ждет впереди». Я попробовала поесть, но кусок не лез в горло. Чувство тревоги росло. «Я должна подняться наверх», – произнесла я. «Куда?» – схватила меня Мартинка. «Нам велено сидеть до прихода мужчин». «И сколько? День? Два? Неделю? А если никто не придет? Если все погибнут? Мы так и останемся здесь?» «А что можно сделать? Мы слабы, чтобы бороться» я не поняла пока в чем моя сила, но уверена что должна выйти отсюда. проговорив это, я поняла что именно такое решение верно хорошо вздохнула мартинка пойдем она открыла погреб, и мы выбрались наружу. я вышла на улицу в поселке стояла тишина, полуденное солнце припекало его лучи жгли спину из дома показалась и мартинка что происходит — воскликнула она, отскакивая. Мою спину распирала, зуд стал нестерпимым. Я согнулась от возникшей тяжести, и огненный шар взорвался между лопатками. Разрывая одежду, из спины вырвались огромные белые крылья. «Ты ангел!» — восхищенно воскликнула Мартинка, прижав руки к груди. Я выпрямилась. Меня окружало сияние. Крылья просили взлететь. Я легко сделала это, как будто всегда умела. Поднявшись к небесам, я закричала. Звук поразил мощью. Он явно не принадлежал человеку. От него колыхнулись деревья и поднялся ветер. В голове возникали неизвестные ранее знания. Пророчество стало смешной безделушкой, разгаданной моментально. Я ощутила связь со своими соплеменниками-ангелами, разбросанными по всей вселенной. Теперь я понимала, как остановить войну, и полетела к месту битвы.